И вот, подумав о письме, я вдруг вспомнил про Игбафе. Может, через него удастся выяснить, почему об перестал писать. Но стоило спросить, живет ли еще Игбафе в Акуре, как мать уставилась на меня в сильнейшем удивлении. «Наш сосед?» — уточнила она. «Да, сосед». Мать покачала головой. «Он умер». «Что?» Ахнул я. Мать кивнула. и пошел по стопам отца и сделался водителем грузовика. Два года возил лес в Ибадан. Он погиб в аварии, когда его машина съехала в кювет, прямо в образовавшуюся из-за мощной эрозии яму. Я слушал, затаив дыхание. Мы же выросли, играя вместе с этим мальчишкой. Я знал его всю жизнь. Он вместе с нами рыбачил на о ми, але Это была ужасная новость. И давно это случилось? — Года два назад или около того, — ответила мать. — Неверно, — вмешался Дэвид. — Два с половиной. Я глянул на него, охваченный сильным ощущением дежавю. Это было то ли в 1992 году, то ли в 1993, то ли в 1994, а может вообще в 1995 или 1996. Боджа точно так же поправил мать, но сейчас ее поправил не Боджа, а самый младший из его братьев. «Да», — ответила она с полуулыбкой, — «два с половиной года назад». Смерть Баффе потрясла меня еще сильнее от того, что в то время я даже не мог вообразить себе такого. Пока я сижу в тюрьме, кто-то из знакомых может погибнуть. Однако умерли многие. Мистер Боде, автомеханик, был из их числа. Он тоже погиб в автокатастрофе. Отец писал об этом в письме, которое буквально сочилось с негодованием. Последние строчки надолго останутся в моей памяти. «Каждый день молодые гибнут на обветшалых и неровных участках шоссе, в этих смертельных ловушках, которые называются дорогами. Да, эти болваны в столице заявляют, что наша страна выживет. Все наши беды от бед с их головами». И лжи! На дорогу выбежала беременная женщина, и отец дал по тормозам. Женщина виновата замахала руками и перебралась, наконец, через проезжую часть. Тем временем мы оказались в начале нашей улицы, хотя я не сразу ее узнал. Ее почистили и возвели новое здание. Казалось, обновили все, будто сам мир родился заново, Знакомые дома возникали в поле зрения, точно просветы на свежем поле битвы. Я увидел место, где некогда стоял фургон Абулю. От машины осталось только несколько кусков металла, словно поваленные деревья в зарослях крапивы. Там паслись, механически поклевывая землю, курица и ее цыплята. Зрелище меня удивило. Стало интересно, куда же делся фургон? Кто его убрал? Я снова задумывался об Обембе. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем больше я думал о брате, и эти мысли стали угрожать моей детской радости. Мне стало казаться, что мечтам о солнечном завтра, если Обэмбе не вернется, скоро придет конец». Они рухнут и умрут, как изрешеченный пулями человек. Отец сказал, что мать считает Абэмбэ мертвым. Четыре года назад, вернувшись после годового заключения в мемориальной психиатрической клинике епископа Хьюза, она закопала его фото в землю. Ей приснилось, что Абулю убило Абэмбэ, точно как родного брата, пришпилив его к стене копьем. Во сне мать пыталась снять Абемба со стены, но он медленно испустил дух у нее на глазах. Поверив, будто Абемба и правда мертв, она погрузилась в траур, плакала, не слушая слов утешения. Отец был не согласен, но счел благоразумным ради ее скорейшего выздоровления не спорить. Так ему посоветовал друг Генри О'Биалор «Все пройдет само». если ей не перечить. Поначалу Дэвид и Кэм отказывались принимать это на веру, заявляя, что если Абулю к этому времени был уже мертв, то не мог убить Обэмбе. Однако отец уговорил их сделать вид, что они согласны. Он сопровождал мать на похоронах. Она заставила его пойти, пригрозив наложить на себя руки. Но закопали в песок рядом с Икеной, Конечно, не о Бэмбе, а лишь его фото. Отец так изменился, что во время беседы совсем не смотрел в глаза. Это я заметил еще в приемном зале тюрьмы, когда он рассказывал о матери. Прежде он был сильным человеком, неуязвимым, всегда отстаивал свою многодетность. «Хочу столько потомков, чтобы наш клан добился успеха в самых разных областях», — Мои дети станут великими, — говорил он, — адвокатами, врачами, инженерами. Вот, взгляните, наш Амбэмбэ стал солдатом. Многие годы он таскал с собой этот мешок грез, даже не подозревая, что в нем завелись могильные черви. Это был мертвый груз, уже тронутый тленом. Домой мы приехали почти в темноте. Ворота нам открыла девочка, в которой я сразу же, хоть и не без удивления, узнал Нкэм. У нее было лицо матери, а ростом она намного превышала обычную семилетку. На спину ей не спадали длинные косички. Увидев ее, я сразу же понял. Нкэм и Дэвид — это цапли, белоснежные, издалека похожие на голубей птицы, прилетающие после бури целыми стаями. Они оба, хоть и родились до бури, потрясшей наш дом, сами в ней не пострадали. Они ее пропустили, как человек спящий в самый разгар жестокого шторма. Даже первое длительное отсутствие матери из-за болезни стала для них тихим дуновением ветерка, а не шквалом, и потому не разбудила. За цаплями водилась еще и слава предвестников благих времен. Считалось, что ногти они чистят лучше любой пилки. Всякий раз, завидев в небе цапель, мы и прочие дети Акура бежали за ними, призывно махали руками вслед низколетящей белой стае, повторяя одну и ту же кричалку. «Цапля, цапля, сядь сюда!» «И чем сильнее ты махал руками, тем быстрее кричал, а чем сильнее ты махал руками и чем быстрее кричал, тем белее, чище и ярче становились ногти». Я думал об этом, когда сестренка устремилась ко мне И тепло обняла. Расплакавшись, она повторяла и повторяла. С возвращением, брат Бен! Ее голос звучал словно музыка для моих ушей. Родители и Дэвид остались позади у машины и смотрели на нас. Я говорил НКМ, кем, как я рад наконец вернуться, и тут кто-то дважды свистнул. Скинув голову, Я увидел тень. Она мелькнула за забором, рядом с колодцем, из которого много лет назад достали боджу. Это зрелище поразило меня».